«Ты не робкий парень!» Слова эти звенели в ушах Мака Рудера, когда он усаживался в кресло перед пультом управления Гетона. Никак не проходило неприятное ощущение, словно кто-то положил ему на живот кусок льда. До сих пор Маку мерещились холодные глаза Скайлы Лаймы. Ярость, вспыхнувшая в них, когда командир крыла компаньонов узнала о его связи с крислой. Со всех сторон доносились удары лязг и скрежет. шла ускоренная подготовка к отправлению в погоню. Ощущение холода в животе так и не прошло. При других обстоятельствах Скайла разделалось бы с ним прямо на месте за оскорбление, нанесенное чести главнокомандующего. Мак представил, как он связан и падает к ногам Стаффы, в то время как Скайла возвышается над ним, будто богиня в праведном гневе. Как в старинной пословице «из огня до да вполыми». «Либо Илли подловит тебя, либо убьет Стаффа». В отчаянии маг заскрипел зубами. И все-таки за подаренный ему крисло и месяц слепой безоглядной любви, он готов был заплатить даже такую цену. Любой мужчина чувствовал бы себя наверху блаженства, если бы ему удалось заслужить любовь такой женщины, как Крисло. На экране монитора появилось изображение седовласого джентльмена в дорогом костюме консервативного покроя. «Губернатор Макрудер!» – приветствовал он Мака. «Очень рад видеть вас в добром здравии!» «Надеюсь, вы тоже неплохо чувствуете себя, губернатор Маррак?» «Спасибо. У нас стоит прекрасная погода. До сих пор цветут розы. Как дела в Эштан-Сити?» «Приношу вам свои глубокие извинения, губернатор. Я отдаю должное эштанским обычаям и правилам хорошего тона, но обстоятельства заставляют меня пренебречь ими». Нам стало известно, кто убил генетика Дженкинса. Эта дама умертвила еще одного человека, пилота СВ Селена. Оба преступления совершены Артой Фера, наемные убийцей министра Илли Такка». Они покинули штаны с минуты на минуту, как только соберется команда. Гетон направится в погоню. Командир крыла Лайма уже преследует СВ на случай, если преступницы находятся в нем. Вся полнота власти переходит временно в ваши руки. Вы поняли меня? «Да, конечно. А что это значит?» «Это значит, что вы должны на первом же транспорте прибыть в Эштан-Сити. Где находится моя администрация, вы знаете. Так что давайте, действуйте. До особого распоряжения вы будете выполнять функции администратора Эштана». Марок вздрогнул. «Мак, я не хочу управлять целой планетой. Я не подхожу на эту роль». «Почему ты выбрал меня? Есть и другие, не менее достойные люди!» Макрудер наклонился к экрану. «По двум причинам. Во-первых, у вас есть все данные для ответственной работы. Вы верите в компромисс и справедливость. Во-вторых, вы не хотите этого поста. Стало быть, будете управлять планетой без желания угодить мне. Ваши действия будут взвешенными и обдуманными». Поскольку из всех известных мне эштанцев вы наиболее компетентный и заслуживающий доверия человек, вам и принимать должность. Установите контакт с магистром Кайлой Дон на Этриате. Мак, неужели ты всерьез полагаешь? Жизнь не всегда дает нам роскошь выбора, администратор Марок. Эштан нуждается в умелом и дипломатичном правителе. Короче говоря, примите мои поздравления. Значит, обратного хода Нет. Нет. «Если вы не хотите, чтобы планета погрузилась в пучину анархии?» Марок тяжело вздохнул. «Что поделаешь, командир Макрудер? Как видно, придется садиться в шаттл». Он помолчал и добавил, хитро прищурив один глаз. Но уж, благодарить я тебя не буду». Мак улыбнулся. «Удачи вам, сэр». «И вам тоже, командир». Макрудер отключил монитор. В этот момент... С озабоченным видом вошла Крисла. Свет ламп переливался в ее золотисто-каштановых волосах. Под плащом блестела броня. Так это были Арта и Илли? Они убили этих двоих. Обстоятельства указывают на них. Закрой дверь, Крисла. Нам нужно поговорить. Приблизившись к Крисла, взяла Мака за руку. Ты слышала, что на орбитальном терминале находится Скайла лайма? Да, я знаю. «Скайле известно про нас с тобой. Услышав твое имя, она была потрясена. Командир крыла умная женщина и все поняла. Я даже подумал, что она убьет меня на месте». «Что Скайла сказала?» «Что я храбрый парень», — Мак вздохнул. «Я предложил, что сам объяснюсь со Стаффой, и она согласилась. Однако мы не можем вечно откладывать этот разговор». Крисло кивнула, соглашаясь. «Мы с тобой знали это с самого начала, Мак. Кстати, как Скайла выглядит?» «Ты в курсе, что с ней произошло? Удалось ей вернуть прежнее состояние духа?» Вид у нее был весьма неважный, словно с цепи сорвалась. «Не хотел бы я иметь ее своим врагом». Он взмахнул руками. «Ну, что еще сказать?» «Выглядит сдержанно, сурово, похоже на пантеру, вышедшую на охоту. Наверное, на нее повлиял обезображенный труп». Она повидала их на своем веку. Просто пилота убила Арта, и Скайла знает об этом. Крисло потёрла воспаленные от недосыпания глаза и добавила: «Мне нужно повидаться с ней». «Ты с ума сошла?» «Ничего страшного не произойдет, Мак». Мак Рудер скептически посмотрел на крисло, затем нехотя махнул рукой. «Ладно. В запасе у нас не больше часа. Райста предупреждает, что мы отчалим на максимально разогретых двигателях. «Руководители должны явиться на мостик». Крисло улыбнулась. Тревога, неотступно преследовавшая Мака вот уже несколько часов, начала потихоньку ослабевать. «Будь осторожна». Крисло встала, и Мак почти физически ощутил исходящую от нее сердечную теплоту и заботу. «Я постараюсь, дорогой». Сознание того, что враг был почти у нее в руках, но опять ускользнул, жгло Скайло словно раскаленный сиалоновый пруд. Сидя в командирском кресле на яхте, она исходила яростью, наблюдая, как медленно поднимается стрелка прибора, показывающего уровень жидкого водорода в системе. На экранах мониторов виднелись отдельные сектора иштанского орбитального терминала серые на фоне звездного неба. Сама планета была скрыта огромным конусом станции. Службе безопасности удалось наконец идентифицировать погибшего от рук Арты мужчину. Как и предполагалось, Гай Холт прибыл на СВ. Скайла испытывала противоречивые чувства, которые мешали ей сосредоточиться. Арта и Илли так близко. Макрудер и Крисла, любовники. Поганые боги, как на это отреагирует Стафа? Ведь годами он любил Крислу. Почитал и боготворил свою жену, и вот его богиня выбрала другого мужчину. Мужчину, которого главнокомандующий считал неплохим парнем, чуть ли не другом. На тарге выторговал Маку Рудеру жизнь, предложив в обмен свою собственную. И вот благодарность. Взгляд Скайла уперся в монитор, на экране которого был проложен курс СВ. «Пусть благословенные боги сделают так, чтобы это оказался нужный ей корабль». Ларк сосредоточенно трудилась на месте пилота, изучая инструкции к приборам управления яхты. Наконец она тряхнула головой и сказала. «Скайла, этот человек, пилот СВ. Я никогда не видела ничего подобного». Любимое развлечение арты, детка. Она тронулась на этой почве. Мужчины липнут к ней словно к магниту, а когда эта хищница получает от них все, что хочет, обычно в момент оргазма, то убивает жертвы. Или души в ней не чает. Как говорится, два сапога пара. Но почему, искренне удивилась девушка, зачем или держит убийцу при себе? Чтобы проворачивать грязные делишки. Нужен звездолет, Пожалуйста. Она посылает Арту к Блакеру. Нужна поддельная регистрация на Веге? Убийца соблазняет Педро Маруна. Необходимо запутать следы. Под руку попадают пилот СВ и генетик. Совершить убийство для Артефера Фера – всё равно, что чихнуть. Она завлекает парней в паутину неслыханных удовольствий, и они получают их на самом деле, не зная, что ожидает в конце. Свидетелей обычно не оказывается. Или планирует. Арта исполняет. «Я не хочу больше говорить об этом Скайла. Надо действовать и поймать их». Ларк на секунду умолкла. «Я помню, как все боялись министра Такка». Теперь мне ясно, что для страха были причины. Мне пришлось некоторое время общаться с Илли, предпочтительнее остаться наедине с цицианской коброй. Наступило молчание. Несколько минут спустя Ларк поинтересовалась. «О чем это ты разговаривала с Маком Рудером насчет Крисла? О чем он просил тебя?» Скайла с трудом сдержала возглас досады. «Сделай одолжение, детка. Забудь о том, что долетело до твоих ушей». Ларк провела язычком по губам и кивнула. «Я уже ничего не помню». Скайла сделала оборот в кресле. «Вот это другое дело». Ларк с улыбкой заметила. «Ты не можешь просить меня о таких услугах почаще?» Уголки губ Скайлы насмешливо приподнялись. «Может быть, стоит попробовать?» Немного подумав, она добавила. «Знаешь, Ларк, я никак не могу взять в толк, почему ты не ладила с отцом». «Тебе нельзя отказать в старательности и исполнительности. Да и училась ты отлично. Что же произошло?» Ларка откинулась в кресле назад и ответила не сразу. «Отец никогда не разрешал мне быть самостоятельной. Не давал шагу ступить без разрешения. А с тобой все идет чередом, я даже не замечаю, как летит время. Ты не жалеешь, что последовало за мной?» Девушка провела пальцем по приборной доске и сказала. Ни в малейшей степени». «Там, на Тергузе, я потеряла всякий интерес к жизни, а теперь у меня в руках настоящее дело. Я вижу мир с другой стороны, так, как никогда не видела и не увидела бы, если бы не ты, Скайла. И, кстати, знаешь что? Я много чего знаю, но все равно говори. Даже если мы проиграем и министр так и убьет нас, я все равно не буду ни о чем жалеть». Скайла улыбнулась. В этот момент замигала лампочка вызова, зажужжал коммуникатор. Повернувшись к приборной панели, командир крыла увидела, что кто-то настойчиво требует выйти на связь. Нажав клавишу, Скайла на мгновенье лишилась дара речи, когда на экране возникло знакомое лицо, являвшееся к ней в ночных кошмарах. «Скайла, здесь Крисла. Командир крыла попыталась разжать занемевшие пальцы, растерянно глядя в янтарные, проникающие в глубину души глаза. В животе зашевелилась неприятная тяжесть, А в горле застрял комок, мешавший говорить. «К крисло? Да, я Крисла Мэри Тенасио», – заверил с экрана спокойный контральто. Ты понимаешь меня, Скайла? Все в порядке. Ты можешь взять себя в руки? Скайла проглотила комок и пробормотала. Да, со мной порядок. Неожиданным появлением ты немного испугала меня, только и всего. На лице Крисла появилась теплая улыбка. Нам трудно с тобой расстаться, не правда ли? Да, машинально ответила Скайла. Что. что? Я хотела поговорить с тобой, командир крыла. Из всех, кому пришлось побывать в лапах или Такка, ты первая сумела выбраться и не потерять себя. Когда я узнала, что ты покинула Ригу, я все поняла. Для такого поступка необходимы настоящее мужество и выдержка. Большинство людей на твоем месте отказались бы от борьбы. Значит, я принадлежу к меньшинству. Крисла серьезно кивнула. Я была уверена, что ты исправишься. Скайла вытерла комбинезон потной ладони и спросила: А в чем собственно дело? Зачем тебе понадобилось связываться со мной? Крисла склонила голову к плечу, лицо ее стало грустным. Чтобы ты знала о том, что я верю в тебя, стряхни с себя галлюцинации, которые ты принимаешь за действительность. Сделай это до того, как встретишься с Артой. Я знаю, что говорю, Скайла, ведь я психолог, помнишь? Да, кроме того, ты и любовница Мака Рудера. Стаффа, поганые боги. Как могла ты так поступить? Потому что мое место рядом с главнокомандующим занято. Это твое место, Скайла. Он любит тебя. И вдруг появляется призрак, бередящий его подсознание много лет. Только теперь Скайла поняла, какой беззащитной и уязвленной чувствует себя Крисла. Можешь представить, каково мне было вернуться? Бесхитростный вопрос, боль, прозвучавшая в голосе Крисла, заставила Скайлу задуматься: Наверное, могу, но ты. Почему ты не сказала Стаффи? Мы не выходили на связь, главнокомандующий пока на тарге. Или под золотым шлемом, или отсыпается после сеанса. Он разговаривает только с Синклером и Кайлой. Крисла едва заметно пожала плечами: и, честно говоря, я не такая смелая, как ты. Смелая? Ты называешь меня смелой, Крисла? Теперь? Скайла пристально всмотрелась в лицо Крисла, словно видела ее впервые и поняла, сколько самообладания скрывается за непроницаемыми янтарными глазами. По-моему, смелости у тебя хоть отбавляй. По тебе не скажешь, что ты волновалась. Это не совсем так, спокойно парировала Крисла. Но теперь, когда ты увидела разницу, как эмоциональную, так и интеллектуальную, между мной и арт-эфера, мы можем обсудить наши проблемы спокойно. У меня нет будущего со Стаффой. Я знаю это. Подозреваю, что и ему известно, если он хоть немного задумывался о наших отношениях, Не знала я лишь одного, удалось ли тебе залечить душевную травму. Но я вижу, что ты в полном порядке. Куда ты клонишь? Я хочу поговорить об отношениях между тобой и мной. Однажды я говорила тебе, какими они должны быть. С тех пор многое изменилось, и нам пора найти общую основу. Ты всегда так расчётлива? Только когда меня вынуждают к этому обстоятельства, Скайла. Понятно. А почему ты считаешь, что нам удастся договориться? Между нами не такая уж большая разница. Мы покинули с тобой Ригу по одной и той же причине. Нам нужно найти себя и свое место в новой реальности. Мы обязаны искать точки соприкосновения, а не враждовать. Это будет нелегко, Скайла. Над тобой еще некоторое время будет довлечь наследие Арты. Ты должна понимать, что я никогда не пыталась воспользоваться своим преимуществом, зная твои уязвимые стороны. Несмотря на былую решимость, гнев Скайла начал утихать. Наверное, я недооценивала тебя, Крисла. Это не самое худшее. Постарайся правильно оценить Илли и Арту. Лицо Крисла помрачнело. Если представится такая возможность, возьми Арту живой, командир Крыла. Я хочу ее видеть, ты понимаешь? Мне нужно знать... «Как она и я...» «Я имею в виду...» В голове у Скайла мелькнула догадка. «Как могло случиться, что при одном наборе генов вы такие разные, ты это хочешь узнать?» Взгляд Крисла стал тяжелым. «Ты угадала, Скайла. Меня пугает то, что женщина, являющаяся моим зеркальным отражением, может так отличаться от меня в нравственном отношении. Может быть, она это я?» Иная постась Крисла от Тенасио. Ты премного обяжешь меня, командир Крыла, если возьмешь ее живой. Из динамика прозвучала сирена, но Крисла продолжала пристально смотреть на Скайлу, которой на мгновение казалось, что перед ней Арта. Настолько невероятным было сходство. Гитон отправляется. До встречи, командир Крыла. Удачной тебе охоты. Как ты понимаешь, взять живой не означает беречь Арту, как зеницу ока, и сдувать с нее каждую пылинку. Принято, леди Тенасио. Желаю удачи и вам. Изображение померкло, а Скайла все смотрела и смотрела на экран отсутствующим взглядом. Образы арта и Крисла слились в ее сознании. Наконец она встряхнула головой и повернулась к Ларк. «Я ничего не слышала», – пробормотала девушка, уткнув нос в инструкцию. Скайла устало откинулась на спинку кресла и вздохнула. «Поганые боги!» «Ситуация усложняется». Взглянув на индикатор уровня жидкого водорода, она перевела взгляд на траекторию полета СВ, прочерченную на голографическом экране. Навряд ли мы выберемся целыми из этой переделки, ведь, как правило, СВ оснащены импульсными пушками.